Глава 34. На следующий день поехала на работу, вся трясясь от непонятного волнения. Не знаю, что послужило тому причиной. Наверное, ожидала, что коллеги будут косо смотреть на меня, догадываясь, каким именно способом мне удалось решить проблему с жалобой пациента. Но, на удивление, всё оказалось совершенно наоборот. Все, кто встретился мне этим утром в клинике, были искренне рады меня видеть поздоровались и участливо интересовались, как у меня дела. Даже заведующая приветливо улыбалась, что едва ли не повергла меня в шок. «Есения Борисовна, с возвращением!» Лебезила она, заставляя меня сомневаться в реальности происходящего. Я даже незаметно ущипнула себя за руку. «Не сплю ли?» «Я очень рада, что этот кошмар закончился, и вы, наконец-то, к нам вернулись. Кстати, Екатерина больше не работает в нашей клинике». Теперь у вас новая ассистентка. Даже не пытаюсь выяснить, по какой причине любовница Калугина ушла из клиники. Уволили её за что-то, или по собственному желанию она приняла такое решение. С внутренним удовлетворением ощутила, что мне это безразлично. Жаль лишь, что мне не дали возможности подобрать себе ассистентку самостоятельно. Непроизвольно приподняла в изумлении брови, не надеясь, что ответить на любезность начальницы. Не ожидала от неё таких метаморфоз. Ведь с самого начала она не взлюбила меня, относилась почти враждебно. Что же произошло теперь? Неужели Глеб и тут приложил свою руку? Мысли о муже заставляют мгновенно потерять всякий интерес к странному поведению заведующей и переключиться на предстоящее мероприятие с его партнёрами. Я, конечно же, дала своё согласие. И теперь с глупым трепетом жду этого дня. Ловлю себя на мысли, что мне очень любопытно узнать, как Глеб ведёт себя среди своих знакомых и коллег, как они к нему относятся. Помню расхождение в поведении Калугина дома и на работе. «Благодарю, Тамара Петровна. С вашего позволения пойду работать». Прохладно отвечаю я начальнице и спешу в свой кабинет. Там меня уже дожидается новая ассистентка Татьяна. Высокая светловолосая девушка с миловидными чертами лица с первых минут знакомства, вызвавшая симпатию. К тому же, с точки зрения профессионализма, Татьяна оказывается намного более опытным и инициативным сотрудником по сравнению с Катериной. По крайней мере, во время приёма первого пациента свою работу девушка выполняет безукоризненно, что не может не радовать. Да и вообще, похоже, удача наконец-то вновь повернулась ко мне лицом. Дорвавшись до любимой работы, забываю обо всём на свете. Но как только я прощаюсь с последним на сегодня пациентом, волнение по поводу предстоящей вечеринки Глеба, куда мне предстоит отправиться в качестве его жены, снова завладевает всем моим существом. Что надеть? Какую сделать прическу и макияж? Как должна выглядеть супруга Старовойтова? Страх промахнуться с выбором образа настолько велик, что я близка к панике. Не хватало только ударить в грязь лицом перед Старовойтовым. «А будет ли на вечеринке красногубая брюнетка?» «Наверняка меня станут разглядывать там, как под лупой. Понимаю, что одной мне с подобной задачей ни за что не справиться». Переодевшись и заперев кабинет на ключ, набираю подругу. «Ларчик, привет! Ты сегодня вечером сильно занята? Мне нужна твоя помощь». «Ну, привет, Старовойтова!» Доносится из трубки «Веселая». «Для тебя найду время». «Я же от любопытства сгораю. Как там твоя семейная жизнь?» Смеюсь. Договариваемся встретиться в торговом центре через два часа. У меня непроходящее чувство дежавю, пока прогуливаемся с Ларой среди бутиков. Подруга подошла к вопросу очень серьёзно, сосредоточенно предлагая мне различные варианты нарядов, а я всё никак не могу определиться со стилем. «Слушай, прости мне такой вопрос, но меня просто разрывает от любопытства. «Вы с ним уже спали?» Вдруг интересуется она без всяких переходов, и я моментально краснею с ног до головы, как зелёная школьница. «Нет», — выдавливаю из себя, поспешно отворачиваясь к ряду висящих на плечиках платьев. «А чего так?» — разочарованно тянет подруга. лар зачем мне это надо? У нас фиктивный брак, ты забыла?» «Я была на вашей свадьбе, и я видела, как он на тебя смотрит. «Да, он на всех так смотрит», — отмахиваюсь я. «Да», — скептически хмыкает Лара, — «на меня вот что-то не смотрел. Да он вообще никого вокруг не замечал, кроме тебя. Сеня, не тупи, пожалуйста. Этот шикарный мужчина по уши в тебя влюблён». От слов подруги сердце трепетно ёкает в груди и начинает биться быстрее. На секунду остро хочется поверить в то, что это может быть правдой. но Вся соль в том, что Лара многого не знает. Она не видела влюблённую в старого этого брюнетку с красными губами, готовую терпеть и ждать сколько угодно, пока он наиграется с другими и вернётся к ней. Да и потом, будь Глеб настроен серьёзно по отношению ко мне, что мешает ему сказать об этом прямо? Я уже достаточно хорошо узнала этого мужчину, чтобы понять, скромность — не его фишка. Вряд ли Глеб стесняется. Скорее, не хочет вводить в заблуждение, давать сложные надежды. Вот это уже гораздо ближе похоже на него. Фективный брак, ни к чему не обязывающая связь. Сегодня он влюблён в меня, завтра влюбится в другую. Возможно, ему лишь хочется удовлетворить спортивный интерес и с чувством выполненного долга двигаться дальше. Давай не будем об этом, Лар. Посмотри лучше, как тебе это платье. Кажется, я нашла его. Элегантная, чёрная по фигуре, в меру короткая, чтобы подчеркнуть длину ног, в меру открытая. Неумирающая классика, беспроигрышный вариант. «Неплохо», — одобрительно кивает подруга. «Думаю, к нему понадобятся шпильки». «Угу», — задумчиво отзываюсь я, прикладывая платье к себе и оценивающе изучая своё отражение в зеркале. «Просто супер. Лара права». Шпильки — действительно именно то, что сюда нужно. А еще матовые черные чулки и особенное белье. Обычное не подойдет, ткань платья слишком тонкая.